Вторая глава. «Ничего у вас не выйдет», — сказала Алина, когда они все рассказали. «Почему?» — удивился Артем. «Они теперь будут жить в соседних комнатах, постоянно попадаться на глаза друг другу». «Этого мало. Они всю жизнь друг друга знают. Нужно что-то, что подтолкнет навстречу». «Откуда ты вдруг стала так много понимать в отношениях?» — прищурился Игорь. «Просто я часто смотрю фильмы о любви», — спокойно ответила Алина. Парни одновременно скривились. «Вот именно. Вы понятия не имеете, как заставить людей двигаться навстречу друг другу». «Ладно, рассказывай», — вздохнул Игорь. Тут Алина была права. Что делать дальше, они пока не знали. «Ты думаешь, они нас не убьют, если мы все это сделаем?» — спросил Артем, когда они с Игорем возвращались домой. «Будем надеяться, что даже первый способ подействует», — не слишком уверенно сказал Игорь. «Может, у них случится все само собой». «Тебе не обязательно было готовить», — укоризненно протянул Руслан. Стол был заставлен множеством тарелок, от которых ребило в глазах. «Не надейся, что буду делать так каждый день», — фыркнула Лика. «Это в благодарность за то, что приютил. Потом будем готовить по очереди». «Может, просто каждый сам для себя?» «Лень родилась раньше тебя». «Это не лень, а практичность. К тому же...» — он посмотрел на тарелки. «Мы чаще едим мясо». «Я тоже ем», — вздернула нос Лика. «Ну да, пару кусочков из большой тарелки. Точно хочешь, чтобы я готовил?» «Хочу». Лика прищурилась и ткнула в него палочками. «Хочу попробовать именно твою еду». Руслан покачал головой и потянулся за вином. Еще год назад он вообще толком готовить не умел. Что-то пожарить или сварить в командировке запросто. Там не до изысков, да и никто не ждет кулинарных шедевров. Когда ушла Инна, первое время они с Игорем жили на лапше быстрого приготовления или ели готовую еду. Потом пришлось учиться. Умереть от язвы не хотелось ни Руслану, ни Игорю. Получалось сносно, но до идеала далеко. Главное, что обоих это устраивало. Впечатлять Лику Руслан тоже не собирался, но раз сама напросилась, пусть попробует отказаться. «У нас праздник?» — с порога спросил Игорь, разуваясь. «Видимо, да», — откликнулся Руслан, оборачиваясь. «Празднуем переезд Лики и Артёма». «О, Оливье, мой любимый!» Артём рухнул на стул и потянулся к тарелке. Лика тут же хлопнула его по руке и строго окликнула. «Руки!» Вздохнув, Артем поднялся и поплелся в ванную. Игорь, который только сел, тут же подскочил и пошел за ним. Руслан беззвучно хмыкнул. «Что улыбаешься? Сам то руки помыл?» «Лик, после стольких совместных обедов и ужинов, думаешь, у меня осталась привычка садиться и есть с грязными руками?» Кстати,. «Я положила несколько своих полотенец в ванной, ты же не против?» «Почему я должен быть против? Вы же будете здесь мыться!» «Игорь, ты уже принес раскладушку Артему. «Конечно!» — кивнул тот, садясь рядом с отцом. «Думаю, будет здорово пожить вместе!» «Посмотрим, что ты заговоришь через пару дней!» — хмыкнул Руслан. «Будет весело!» — улыбнулась Лика и подняла бокал. «За новое приключение!» «Это уже звучит страшно!» пробормотал Руслан перед тем, как выпить. В ванной было невозможно дышать. Едва открыв дверь, Руслан отшатнулся, выпуская в коридор облако пропахшего грейпфрутом пара. Пробившись сквозь него, он открыл окно и вышел. Придется ждать, чтобы проветрилось. Прошло два дня с тех пор, как Лика и Артем переехали, и если второго почти не было видно, они постоянно пропадали с Игорем и Алиной то Лика, даже когда не была рядом, постоянно напоминала о себе. Переставленные тарелки и чашки, порядок в холодильнике, чистота даже там, где никто не просил убирать. По дому словно ураган прошелся, только вместо разрушений принес порядок. Перемены Руслан не любил с детства. Не те, что ломают привычные устои и заставляют подстраиваться. Поэтому долгое время привыкал жить сынной а после без неё. Она была его привычкой, любимой Константой, единственной женщиной, и, пожалуй, Руслан был готов прощать ее всю жизнь и терпеть любое поведение. Только она его терпеть не смогла. Поначалу было больно и обидно. Он не понимал, что сделал не так. Почему она ушла? Друзья как один утверждали, что это к лучшему. Вдруг начали говорить, что никогда не видели их парой, что он должен быть рад, что избавился от брака, что теперь, наконец, свободен. Но Руслан не чувствовал себя свободным. Он чувствовал себя брошенным и одиноким. Прошло почти два года, а он только недавно окончательно ее отпустил. И из головы, и из сердца. Инна так решительно и быстро порвала с ним, даже опомниться не успел. Короткий разговор и переезд с новым мужем в его дом. Исчезла, как и не было. Только постоянно созванивалась с Игорем и часто звала к себе. Сын пережил все проще, а Руслан долго ворочил свои слова и поступки, сказанные и сделанные за 12 лет брака. Анализировал и приходил к горькому выводу, во многом он был неправ. А исправлять уже поздно. Лишь спустя год они смогли встретиться — и нормально поговорить, и даже понять друг друга. Но он все равно скучал. С появлением Лики понял, последний год скучал уже не по Инне, а по чужому присутствию в доме. По женской ауре, от которой все будто засветилось. Словно дом тоже скучал. Наверное, друзья правы, и ему давно пора идти дальше. Может, пригласить на свидание девушку из секции вольной борьбы? Она давно строила ему глазки, но Руслан делал вид, что не замечает. Слишком много проблем с завязыванием новых отношений. Узнавать другого человека, открываться самому, водить куда-то, пытаться впечатлить. Сложно. При одной только мысли не хочется никаких отношений. Ванная, наконец, проветрилась, но все равно хранила запах грейпфрута. Намыливаясь, Руслан подумал. Странно. Она выливает на себя столько геля для душа, а пахнет все равно цветами. «Ты уверен, что это сработает?» — в очередной раз спросил Артем. «Должно!» — кивнул Игорь. Алина же сказала, что взрослые после того, как увидят друг друга голыми, моментально влюбляются. «Но я не хочу, чтобы твой отец видел маму голой». Все равно увидит», — заметил Игорь. «Лучше раньше. Они же будут спать вместе». «Фу!» — Артем скривился. «Даже представлять не хочется». Игорь задумался на мгновение и тоже поморщился. «Как-то не хочется думать, что отец будет заниматься сексом с тетей Ликой. Они слишком старые для такого. Но, может, просто будут спать в одной постели?» Тряхнув головой и прогнав видение обнаженной мамы Артема, которая, к слову, для своего возраста отлично выглядит, Игорь вытянул шею и посмотрел в коридор. Если он правильно все рассчитал, то скоро вода в душе перестанет литься. А еще через пару минут из спальни выйдет отец. Он мылся сразу после тёти Лики. И правда, вскоре стало тихо. Скрипнула дверь, ребята затаились и прислушались.